Глава 4. Возвращение надежды Попаданки оптом и в розницу Макар стоял у окна в своей комнате. Он видел, как мама, открыв калитку, наклонилась к кинувшемуся к ней Грушевичу. Так они назвали приблудившегося к их два пса. Они оставили дворнягу у себя за верную службу, проявленную в первую же ночь. Неожиданный охранник порвал штаны соседу вздумавшему воровать груши. «Мама, что так поздно? Я уже хотел на станцию идти. Все нормально, сынок». Когда он вышел, чтобы перехватить сумки, почувствовал запах лекарства. Опять сердце. «Уже все прошло. Иди, отдыхай». Я на лекциях выспался. Это было почти правдой. Если не считать того, что сегодня он сдавал контрольный опрос. А вздремнуть удалось только на перемене упав головой на конспекты. Почти каждый вечер Макар пропадал в мастерской, где восстанавливали раритетные машины. Ему досталась самая тяжелая работа — шкурить, красить и полировать. Но он не роптал. Заработанных денег хватало на то, чтобы одеться, дать немного маме и сводить девушку в кино или кафе. В последнее время Макара тревожила, что мама все чаще жалуется на сердце. Когда он гнал ее к врачу, она отмахивалась. «Может, все-таки согласишься на операцию? Я найду деньги, не переживай. Ребята помогут, машину продам. Уже есть покупатель. Не надо, милый, не хочу. Если я поберегу себя, то и без операции прожить можно. Ты уж побереги, мама». Макар скрывал, что уже начал откладывать деньги на лечение. «Сейчас мама...» Главная его забота. Поэтому он собирался порвать с Натой, капризной девицей, требующей не только внимания, но и дорогих подарков. Макар терпеть не мог ультиматумы и шантаж. Она-то всякий раз дула губы и говорила, что сокурсник карче, останься она с ним, ни за что не жалел бы на нее денег. А спать действительно хотелось. Где-то далеко зудели шмели, зудели и зудели, мешали. Макар повернул голову, но подушка оказалась до того неудобной, что устроиться на ней никак не получалось. Студент вздохнул и открыл глаза. И обнаружил себя сидящим за столом. Перед ним стояла тарелка с тем, что осталось от пирога, раздавленного его щекой. Рядом с клеской лужей растекался маринад из опрокинувшейся вазочки с грибами. «Я что, сидя, уснул?» Спросил Макар, протирая глаза, но ему никто не ответил. Студент огляделся и застонал, поняв, что по-прежнему находится в Междумирье. Барная стойка, за которой недавно колдовал сапфир, готовя успокоительные коктейли, сияла чистотой. Ни стаканов, ни фужеров. Задняя стена, сплошь заставленная разномастными бутылками, тревожно поблескивала стеклом и красной неоновой вывеской. Приют проходимцев. Дверь на кухню оказалась непривычно широко распахнута, словно ее покидали в спешке. Повернув голову в сторону часов, хорошо видных с этой стороны кафе, студент задержал взгляд на быстро увеличивающиеся горки песка. По всем признакам произошло соприкосновение с другим миром, и оно продлится недолго. Чтобы хоть как-то сопоставить нереальное с реальным, Макар представил заставу, в виде железнодорожной станции, куда прибывают поезда из разных миров. А жители заставы — это пограничники, фиксирующие перемещение лиц. И рожь, — мысленно добавил Макар, вспомнив гоблинов. Может быть, и здесь, как на вокзале, есть расписание соприкосновения миров. Было бы интересно взглянуть. От размышления отвлек поменявший тональность гул голосов принято им во сне зажужжание шмелей. Опять что-то случилось с Окси. Студент поднялся со стула, но идти сразу не смог. Ноги от неудобной позы затекли. Сделав несколько разминочных упражнений, Макар застыл, так и не закончив движение. В дальней части кафе он увидел дверь с надписью «Выход». Сладко заныло под ложечкой от предчувствия великого открытия. В голове запел чарующий голос птицы Феникс из фильма «Садко». «Иди ко мне. Я — путь на свободу». Макара потянула к заветной цели с неимоверной силой. Все десять шагов до нее он боялся услышать чей-то грозный окрик вроде «Куда?» или «Держи его!» От этого его желание посмотреть, что же находится за дверью, достигло апогея и чуть не закончилось разочарованием когда он не смог ее открыть, не сразу вспомнив, что на заставе двери послушны волшебному слову, студент сначала подергал ручку, затем в отчаянии саданул плечом и лишь потом умоляюще произнес «Пожалуйста, откройся!» Дверь послушно распахнулась наружу. На пскобской стороне стояла ночь. Картина засыпающего города резанула своей обыденностью. Неширокая улица освещалась редкими фонарями. В многоэтажке напротив горело несколько окон. И в одном из них неспешно двигалась женщина, качая на руках ребенка. У кого-то слишком громко бухтел телевизор. Шло поставленное на поток строительство отношений в доме 2. Ребенок на руках у женщины заплакал, и она переложила его на другой локоть. Мимо совсем близко пронеслась машина. Где-то завыла полицейская сирена, знакомые звуки города завораживали, и Макар, отчаянно веря, что свобода близка, шагнул за порог и был отброшен назад с такой мощью, что проехался по полу на спине. Поспешно поднявшись, не обращая внимания на боль, Макар вернулся к двери, сунул руку в проем и наткнулся на невидимую преграду, напоминающую туго натянутый батут. Пока Макар исследовал незримую границу, на тротуаре появилась парочка влюбленных. Они шли тесно обнявшись и время от времени останавливались для поцелуя. Макар закричал «Спасите! Помогите!» Влюбленные непонимающие огляделись. И как бы Макар не махал руками, его не замечали. Поднявшийся вдруг ветер швырнул молодым людям в лицо пыль и заставил закашляться. «Пожалуйста, позвоните в полицию. Меня похитили. Макар не терял надежды». Но грянул гром, и его слова потонули в раскате. Следом хлынул ливень, и влюблённые, спрятавшись под джинсовую куртку, которую спешно стянул с себя парень, побежали на другую сторону дороги, где на их счастье притормозило такси. Даже сквозь пелену дождя Макар разглядел, с какой ненавистью на него посмотрел таксист. «Ох и достанется тебе отхоча!» Голос Баюрна заставил вздрогнуть. Он целый день занимался доставкой продуктов для заставы. Вымотался, только лег спать. «А тут ты со своим спасите-помогите!» Но люди слышали меня. Макар сжал кулаки. Его тело подтряхивало от злости. Только что ему почти удалось докричаться до людей. И вот все рухнуло. «Тише, тише, Макарка! Чего ты так разволновался?» Кот похлопал по плечу студента. «Вы меня не остановите!» Макар сделал шаг в сторону, не желая, чтобы к нему прикасался Баюрн. Рано или поздно... Я добьюсь своего и передам с кем-нибудь из землян сообщение на волю. Неужели вам самому никогда не хотелось покинуть междумирье Вернуться туда, где вас ждут и любят». «Эх, птичка!» Кот приобнил Макара и закрыл глаза. Он с удовольствием вдохнул запах дождя. «Никого из тех, кто знал меня, уже нет в живых. Для кота я слишком долго живу». А по поводу твоих надежд скажу так. Для человека, попавшего в кафе с пскобской стороны и узнавшего, что здесь происходит, не существует иного выхода, кроме как стать пограничником на заставе или перейти с одним из елопухцев в его мир. Все просто. Такой судьбы ты хотел той влюбленной паре, «А, капец! Времени, ловец! Тогда давай!» «Кричи! Можешь сутками караулить полицейского, но я тебя уверяю!» хоть убей, найдет способ от него избавиться!» «Застава не даст тайне о ее существовании выйти на Пскопскую сторону!» Макар молча смотрел на затихающий дождь. Несмотря ни на что он верил, что сумеет выбраться на свободу. Он просто обязан вернуться домой. Там его ждет мама. Студент тряхнул плечом, скидывая лапу баюрно. «Я не хочу тебя пугать», — тихо произнес кот, видя, как упрямо сжались губы птички. «Но для заставы мы не бессмертны. Она быстро укротит любой бунт». Спроси Окси, «Где тот военный?» которого она позвала на помощь. То, что Хочубей сделал с вооружённым мужчиной, надолго у нашей розовой пантеры отбило охоту кричать, стоя у двери в кафе. Кто такой Хочубей? Макар хотел знать, кого следует опасаться. Водитель. Снабженец. Свой среди чужих, чужой среди своих. Нет, я его... «Рассе». Студент не мог подобрать нужного слова, слабо ориентируясь в елопухском делении на виды. «А, метаморф. Не слышал?» Кот удивленно посмотрел на Макара. «Фэнтези не читаешь? Метаморф — это существо, способное принять любой облик. Каждая застава старается заиметь собственного хочубея». Вот, к примеру, почему мы не боимся, что полиция будет искать Макара-птичку здесь? Ведь столько людей видела, как Исида и Галатея посадили раненого юношу в машину. Да потому, что весь остаток дня Макар-птичка тусил в одну из новомодных забегаловок. Правда, никто не вспомнил бы, куда он делся с последним боем курантов. Вместо туфельки Хочубейская Золушка оставила в забегаловке свой студенческий билет. «И где тебя будут искать, Макарка?» «Здесь или там?» Макар немного помолчал, переваривая услышанное. «Я не верю, что отсюда нельзя выйти». Студенту прямо мотнул головой. «Не сходится. Вы только что утверждали, что все мы пленники». Но Хоч спокойно расхаживает по городу. И те две дамы тоже подобрали меня не на соседнем перекрестке. Так они сильные ведьмы. Где хотят, там и ходят. Застава уважает творящих магию. Ее обладатели у нее в фаворе. А Хочу выдан браслет, который позволяет на время покинуть Междумирье. Макар повернул голову к коту. Браслет, выпускающий на свободу, пусть и не навсегда, он запомнит важную информацию. И не советую тебе необдуманными поступками злить метаморфа. Он не предложит жилетку для соплей. Он любого бунтовщика взглядом сотрет. Для него спокойствие заставы превыше всего. И для особо мечтательных особ «Браслет схоча, можно снять, только отрубив ему руку, а уж этого он никогда не допустит». Потому как у кота на загривке встала дыбом шерсть, Макар сообразил, что уже злит его, поэтому постарался увести разговор в другое русло. А как Хоч так быстро оказался на улице. «Ну ты птичка даешь!» Кот откликнулся нарочито дружелюбно. «Ключи мозги! Хочу бей водитель, а значит, есть гараж!» «Молодец! Когда обживёшься на заставе, поймёшь, что здесь не всё так плохо. Что ты видел? Предел, пару комнат, кухню и портальный коридор. Это её малая часть!» Как-нибудь я покажу тебе сад, который цветет зимой и летом. Водопад с небольшим озером, где можно в волю наплаваться. Если хоть не сильно рассердился, он покажет свою гордость. Гараж, где собраны машины со всех миров. У него даже есть единорог из феечного королевства. Кот протянул лапу и закрыл входную дверь. Дождь кончился, и проезжающие машины грозились окатить стоящих на пороге брызгами. Раньше Макар твердо знал, что выше только небо и таинственный космос, где, возможно, есть иная жизнь. Теперь его уверенность в правильности мироздания разрушила чертовщина, творящаяся за стенами обыкновенного с виду кафе. Елопухцы награждены привилегией мотаться туда-сюда без зазрения совести. Обскопские получают билет лишь в один конец. Чертова застава хранит свой секрет от землян только потому, что их считают отсталыми. Макару стало обидно за свой мир. Чем гоблинские мордовороты заслужили право приходить на землю и похищать тех, кто с дуру согласился уйти с ними. Выходит, дело только в том, что они обладают магией. Ведь как легко накинули на себя личину английских аристократов. В театр им, видите ли, захотелось». Макар прижал пальцы к рту. Боялся вслух произнести то, что внезапно пришло в голову. «Он — ловец времени. А значит, тоже немного маг. Его магия и есть ключ к свободе». У Макара от такого открытия закружилась голова. Ему бы только разобраться, как работает дар. И опять студенту не дали обдумать важную мысль. В портальном коридоре кто-то громко взвизгнул. «Что там происходит?» Макар поднял на кота измученные глаза. «К нам пришли с надеждой». Байюрн перепрыгнул через барную стойку и вытащил початую бутылку с молочным ликером. Подцепив фужер для мартини он аккуратно налил сладко пахнущую жидкость и принялся локать. И Макар сел рядом на высокий стульчик. Баюрн ответил лишь тогда, когда вылокал весь ликер. Он предложил Макару, поболтав у того перед носом, бутылкой. Но студент отказался. У него и так с головой не все в порядке. «Иси да против. Я ничего не понимаю». Вот и Гугл не понял, чего они припёрлись. Он так и спросил, разве кто-нибудь из гостей видит надпись «Оставь надежду, всяк сюда входящий, и потребовал забрать её назад». «Боже!» Макар опустил голову к стойке и несколько раз стукнулся об неё лбом. «Я точно с ума сойду». «Чего вдруг?» — удивился кот. — Для заставы привычное дело пскопских назад принимать. Некоторые попаданки не приживаются на елопухской стороне. Только за последние полгода нам вернули троих. Оптом, так сказать. Сначала вампиры притащили Петру. Потом демон обманом подсунул Окси. Теперь вот сдали надежду. Ах! Надежду. Надоели эти попаданки. Кот вздохнул. Наслушаются сказок и ломятся в магические академии. Только их там и ждали. Местных красавиц хватает, что по ректору дикану сохнут. А тут какая-нибудь мышь серая или такая, как Окси, вдруг возомнят себя необыкновенными. И начинают на нервах у местных играть. Вот студентки из эльфийского княжества и не выдержали. Сида с ними уже битый час разбирается. Пытается назад мешок выпихнуть. Какой мешок? С надеждой. Они ее в мешок засунули, чтобы удобнее вести было. Их магическая академия, ох, как далеко от заставы. Намучились бедняги. Если Исида докажет, что они действуют незаконно, придется им этот мешок назад тащить. Когда Макар с пошатывающимся котом наконец явились, то в портальном коридоре, кроме гнома, Исиды и мешка у их ног, никого не застали. На стене медленно таяла тень резной двери. В воздухе пахло розами и летали бабочки. Оставили такие крякнул от досады байюрн, хлопнув лапами по бокам. «А ты уже налокался, как я погляжу». Гном наклонился над мешком, пытаясь развязать тугой узел. «Тебе ведь придется девицу успокаивать». «Для начала мы ее мыслиграмму посмотрим». Исида сложив руки на груди. Она была явно расстроена неудачными переговорами. Мало ли кого нам подкинули. Заметив Макара... Гугл махнул ему рукой. «Иди-ка сюда, голубок. Ты у нас теперь спец по развязыванию узлов. Давай». Макар дал. В мешке сидела заплаканная девушка. Смятая платье и босые ноги, свалявшиеся неопределенного цвета волосы, чумазое лицо. «Ну, здравствуй, Надюша!» Баюрн поприветствовал попаданку сладким голосом. Надюша икнула, Медленно поднялась, рассеянно посмотрела на кота, потом перевела взгляд на гнома и потеряла сознание. Макар едва успел ее подхватить. «Несите ее в смотровую!» Бросила через плечо Исида и пошла к лестнице, ведущей на предел. Ее совсем не удивило. С чего бы по поданке, не впервые видящие елопухцев, падать в обморок? Макар заподозрил действия магии. Гном и кот двинулись следом за Исидой, не обращая внимания на Макара, пытающегося удержать сползающую по нему девушку. «Ага, значит, всю надежду возложили на меня». Вздохнул студент и перехватил новенькую поудобнее.